Сюрприз тридцать четвертый. «Внимание! Камера! Мотор! Начали!» – раздался голос Изольды с экрана. Зал заулюлюкал, затопал, захлопал. Одновременно в нескольких местах над головами появились баннеры. «Не шагу назад, ни шагу на месте, а только с Изольдой и только все вместе!» «Девочки, вы лучшие! Там, где журфак не пройдет и истфак не промчится, Изольда и Ко тараном разобьет, и пусть жюри не поскупится!» А на экране продолжала вещать Изольда. «Всем привет!» — бодро проговорила она, стоя в коридоре общаги и глядя в объектив. «Меня зовут Изольда!» Я командир команды из Ольда Ко, А еще я будущий филолог, кулинарная богиня и заводила всех мероприятий в нашем общежитии и не только. Что мы все обо мне да обо мне? Пойдемте, познакомлю со своими подругами и покажу их до и после нашего объединения в команду. Камера крупным планом показала девушку во всей красе. Волосы, уложенные волнами, легкий макияж, подчеркивающий выразительные глаза, широкую улыбку и пухлые румяные щечки. Наряд выбран элегантный и яркий. Платье-карандашка наречного цвета обтягивало впечатляющие формы. Именно этот цвет передавал задор девушки, ее боевой настрой и позитивный взрывной лад. К вороту был прикреплен петличный микрофон. Изольда подмигнула, игриво пожав плечиком, махнула зрителям и застучала каблучками в сторону первой комнаты. «Здесь у нас живет Роза. Посмотрим, чем она занята. Вечер в самом разгаре. Наверное, к семинарскому готовится. Хотя, кто знает». Прищурилась, распахнула дверь и застыла от удивления, часто хлопая ресницами. Посередине комнаты стояла роза в костюме греческой богини. Сооружён он был из подручных материалов. Через одно плечо перекинута простынь. На талии её поддерживал белый кожаный ремень. Волосы круто завиты кудрями. Макияж яркий до безобразия. Особенно в глаза бросалась алая помада и венок из бумажных серебристых лепестков. Девушка смотрела куда-то в потолок, величественно задрав голову и подняв вверх левую руку, словно она мраморная скульптура. «Вот такой она была! А какой стала?» В кадре появилась та роза, к которой все привыкли. В обтягивающем топе, короткой юбке, на лице вечерний макияж. Девушка стояла на кухне, чистила овощечисткой картошку, пританцовывала под музыку и мурлыкала себе под нос. Словно случайно увидела камеру, застеснялась, потупила глаза, робко помахала рукой. «Привет всем, я Роза. Я обожаю жарить картошку под руководством Изольды. Я знаю пять способов, как это сделать повкуснее – жарить сырой, «Вареный, с колбасой, с грибами, в сметане и в омлете. А в свободное от кухни время я учусь в университете». «Роза мечтает победить в конкурсе и поехать на море. Не будем отвлекать от процесса приготовления ужина, а то команда сегодня останется голодной. Зайдем попозже». «Тссс!» – поднесла палец к губам. «Чтобы немного развеять ваши недоумения, «Поясню. Девушки у нас все творческие. Роза вот сама костюм для маскарада смастерила. Своими руками, без нитки и иголки. Не только отличница, но и рукодельница. И где только столько времени находит?» Рассуждала Изольда по пути в свою комнату. «А здесь живу я и мои подруги. Знакомьтесь, наша Вера». Вера боксировала в позе воина, приготовившегося к атаке. В прыжке поменяла ноги местами и продолжила наносить удары невидимому противнику, сопровождая каждый взмах угрожающим возгласом: "На!". От очередного прыжка девушки со стола посыпались конспекты и учебники. "Вот, гражданское право учу. Вот земельное, уголовный процесс", затараторила девушка бросившись собирать с пола книги и тетради, попутно показывая их зрителям. «Вера – будущий юрист», – сказала Изольда в камеру, не снимая с лица натянутой улыбки. «А это Вера сейчас». На экране появилась девушка, облаченная в кимоно. Она отрабатывала удар, при этом ритмично произносила «Конституция США состоит из семи статей и двадцати семи поправок». Все правят, да правят, никак не направятся. В Конституции Японии 103 статьи». «Вера, что ты сейчас учишь?» – задала вопрос Изольда, ловко отскочив от очередного замаха. «Конституционное право зарубежных стран», – ответила Вера, взяв тайм-аут. «Что ты можешь сказать о Конституции?» Изольда задумалась на минутку, после чего продолжила. «Великобритания!» «Википедия в помощь!» – ответила Вера и встала в стойку. «Ну что ж, теперь навестим других членов нашей команды!» Представив всех и рассказав пару слов о каждой, Изольда продолжила. «Даже свободное время мы проводим вместе и весело!» На экране замелькали кадры о том, как они дурачились на улице. Зал хохотал, сложившись в три погибели, Лишь два человека, сидевшие сразу за жюри, были полусерьезные. «Люба, ты-то чего? Демьян же не выступает. Он в жюри сидит». Свят ел на месте. Он сжимал и разжимал кулаки, тряс ногой. Я уже забыл, когда так волновался. «А ты чего? Изольда всех сделает!» Отвечала Люба, стуча зубами от нервной лихорадки. «Это же по подруги, как сёстры!» Ролик-визитка подошёл к концу. В паузе между аплодисментами Люба резко вскочила и закричала во всё горло, задрав руки вверх и прыгая на одном месте. «Изольда и Ко! Лучшие! Ура!» Её одинокий вопль эхом прокатился по залу. Все разом с любопытством обернулись в сторону звонкой поддержки. Девушка тут же села на место и прикрыла глаза рукой, будто заслонялась от солнца. Но когда все пять команд вышли на сцену и был объявлен первый конкурс, снова не удержалась и повторила свой акт восхищения. Все оглядывались на неё уже со смехом. Даже члены жюри искали глазами энтузиаста в зале – Лишь Демьяну не нужно было поворачиваться, чтобы посмотреть, кто так упоённо ликует. у то этот голос из тысячи узнает. Конкурсы шли один за другим. Обстановка накалялась, никто не хотел уступать. То вперёд вырывалась команда «Любовь женского рода» Филфака, то «Дуэнье» Истфака. А про ядерные частицы Фисфака говорить не приходилось. Недаром самые весёлые и находчивые всегда находили своё пристанище среди физиков и математиков. Телефон Любы завибрировал в кармане. Она достала его, прочитала сообщение и улыбнулась. Глаза девушки засияли тем счастливым блеском, который не спутать ни с чем. Её влюблённое сердце трепетало. «Зимьян просит вести себя поскромнее?» – прошептал на ухо Свят. Девушка зарделась и кивнула в знак согласия. И в тот же миг подскочила и снова завизжала, увидев любимую команду на сцене. Она прыгала, подняв руки вверх, как игрушечный заводной зайчик, загораживая обзор позади сидящим зрителям. Следом, оттоптав ноги святу, девушка рванула к кулисам. Она, маленькая и верткая, словно мышка, пролезла между таких же жаждущих встретиться с любимыми командами, но верный охранник стоял насмерть. «Не толпитесь, не пропущу!» Увидев Любу, он улыбнулся. «А, это ты? Надеюсь, ты не такая же, как твоя подруга. Не будешь разрывать на мне куртку?» «Я?» – Люба хитро глянула. «Разве я могу? Я маленькая и хрупкая». «Посмотрите на меня! Мне надо пройти! Девочки в воду просили!» Она широко распахнула свои честные-причестные глаза. В этот момент девушка почувствовала, как тёплая ладонь легла ей на живот, а над ухом прозвучал мягкий чарующий голос, от которого всё в глазах завибрировало, а в груди задребезжал колокольчик трепета. «Люба, не нарушай правила!» Иначе я дисквалифицирую твоих подруг. Тогда тебе в общагу точно не вернуться. А ведь это мысль. Демьян тихонько засмеялся, касаясь губами уха девушки. Ей стало щекотно, сжала плечи и повернулась. В глазах полыхал гнев, смешанный со счастьем. «Асосов, ты, ты узурпатор, пользуешься своей властью!» Но он не ответил а взял ее за руку и повел за собой. Молодые люди вышли на лестничную площадку, отделенную от холла дверями для служебного пользования. «Люба, у меня есть дикое желание отправить тебя домой». «С чего бы это?» Она скрестила руки на груди, как бы увеличивая расстояние между ними. Демьян сцепил свои пальцы за спиной девушки, прижимая ее к себе. «За твоё поведение! Ты ведёшь себя, словно неандерталец. Кричишь, скачешь, тупаешь ногами!» Он посмотрел, как она раздувает ноздри, и засмеялся. «Как хорошо, что драконы только в сказках! Иначе бы ты меня прямо сейчас спалила! Чего злишься? Тебе напомнить, что врач перед выпиской сказал, ты хочешь обратно в больницу? Сильные эмоции тебе сейчас противопоказаны!» «Это ты-то заботишься о моих эмоциях?» Она прыснула. «Тогда, пожалуй, я вернусь в общагу, чтобы их не испытывать». «Бурыгина, какая же ты вредная! Для твоего же блага теперь ты живёшь у меня!» И он ехидно посмотрел на девушку. «Думаешь, я не вижу, как ты поступаешь с таблетками, которые тебе прописали?» Люба внимательно посмотрела в лицо Демьяна. На тот лишь закатил глаза, показывая, что разговор окончен. «Демьян, ну-ка посмотри мне в глаза. Только не говори, что ты их в воде растворяешь». Но Демьян уже повернулся к выходу. «Пошли, у нас антракт заканчивается. Без председателя жюри не продолжат. А ты давай домой, у тебя вид усталый». «Стой!» Она попыталась ухватить его за плечо, но Демьян ускорил шаг, и пальцы Любы скользнули по рубашке. «Стой, кому говорю? Мне же нельзя эмоции испытывать. Ты забыл?» Они уже вышли в вестибюль второго этажа. Демьян быстрым шагом направился к дверям концертного зала. Он шел среди толпившегося народа. Люба едва поспевала за ним. Она то бежала, то очень быстро шагала си меня. Девушка снова протянула руку и попыталась схватить Демьяна, но тот резко подался в сторону, и под ее руку попал другой парень. Он удивленно посмотрел. «Простите, я того товарища ловлю». И она посмотрела туда, где должен был находиться Демьян, но парня уже след простыл. «Ах, ты ж паразит!» – проговорила она. «Надеюсь, это не мне?» – услышала Люба голос Игната. Последний раз она видела его еще в больнице. После парень уехал на соревнования и только вернулся. Девушка, сама не понимая почему, была так рада его видеть, что повисла на нем как обезьянка. Хе -хе, не думал, что после Демьяна я покажусь тебе пальмой. Засмеялся Игнат. Я тоже рад тебя видеть, но сюда идет свет, так что нам надо бы. Пусть идет. Люба всё-таки перестала обнимать Игната, но по-прежнему смотрела ему в лицо и улыбалась. «Привет чемпионам!» Свят протянул Игнату руку для пожатия. «Люба, он тебе уже сказал, что взял кубок чемпиона и побил собственный рекорд. Теперь мы будем видеть его ещё реже. В сборную попал». «Правда!» И Люба радостно кинулась снова обнимать Игната. «Правда, правда», – заулыбался он, – «ты повеси на мне ещё немного, и Демьян с компанией точно добьются, чтобы меня сразу на Олимпиаду отправили, лишь бы около тебя не крутился». «Не поняла. Они купили тебе первое место?» – Люба нахмурилась. «Нет, что ты. Они выступили спонсорами, а также обустраивают тренировочную базу где-то в районе Демьянового проекта». «Не в районе, а прямо на территории базы», – поправил Свят. Демьян уже провёл переговоры со спортивным департаментом. Его отец подключился и участвует в разработке проекта «Золотой снег». Увидев удивление на лице девушки, поспешил объяснить. «Сейчас по всей стране начинают создавать учебно-спортивные комплексы для сборов, а сосовы под своё крыло взяли зимние. На территории базы будет сооружено пять катков, трасса для биатлонистов, лыжная, бобслея, саночный спуск. А трассу для семейного отдыха ты уже видела. Понятно, что студенческий проект всего лишь часть этого огромного строительства. Я, к примеру, беру на себя общий пит, Жека, информационное обеспечение. Будет два совета директоров – генеральный и малый. Мало из нас – начинающих, а генеральный – из волков бизнеса.